Лица, признанные кулаками, даже впервые допустившие просрочку или недовыполнение обязательств, лишались свободы на срок не менее 5 лет с конфискацией всего или части имущества со ссылкой или без таковой. За сдачу недоброкачественного или испорченного зерна, картофеля или подсолнечника Уголовное законодательство республики предусматривало лишение свободы до 2 лет. Следует особо подчеркнуть, что эти драконовские нормы были введены в УКА СССР в самый что ни на есть пик голодомора 4 апреля 1933 года. Дважды в месяц Сельские советы составляли списки единоличных хозяйств, не выполнивших в срок своих обязательств, и предоставляли их районному уполномоченному Комзага СНК ОССР для привлечения к уголовной ответственности. Нарком ЮСТ Республики обязывал суды рассматривать такие дела немедленно. А органам прокурорского надзора предписывал проявлять при производстве последних должную активность, привлекать единоличников к уголовной ответственности не только по постановлениям президиумов райисполкомов, но и по собственной инициативе, выявлять злостных несдатчиков хлеба при помощи фискалов, объединённых в группы содействия контрольные посты и тому подобное. Если у бедняков и середняков за невыполнение в срок государственных обязательных натуральных поставок и за неуплату денежных платежей могло быть конфисковано всё имущество за исключением жилого дома, топлива, необходимого для отопления жилого помещения. На сильной зимней и летней одежды, обуви, белья и прочих предметов домашнего обихода, необходимых неплательщику и лицам, находящимся в на его иждивении, то у кулаков отбиралось всё: и дом, и топливо и так далее. Ещё одной сферой наступления на крестьянство Украины была торговля Нарушение правил о ней каралось лишением свободы на срок до трех лет, принудительными работами или штрафом до пяти тысяч рублей. Скупка и перепродажа лошадей в виде промысла влекли за собой лишение свободы на срок не ниже пяти лет с конфискацией всего или части имущества. Кроме того, эффективные меры по ликвидации кулачества можно было предпринимать в соответствии с рядом республиканских нормативных актов, имевших сугубо политический характер. 5 сентября 1931 года УК УССР дополнился статьей 69 в следующей редакции угроза убить представителя власти или общественного работника, уничтожить его имущество или учинить насилие с целью приостановления его служебной или общественной деятельности или изменения её характера в интересах угрожающего в зависимости от обстоятельств и характера угрозы влечет за собой принудительные работы или штраф до 500 рублей или удаление за пределы данной местности с обязательным поселением в других местностях или без такового на срок до трех лет. В середине следующего года эта статья была дополнена частью второй статьи предусматривавшее лишение свободы до 5 лет за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в отношении общественников, активистов, ударников на производстве, а также колхозников в связи с общественной или производственной их деятельностью.